Уже 6-13 октября 1970 года Помпиду посетил с официальным визитом Советский Союз, где помимо Москвы побывал в Ташкенте, только что отстроенном после страшного землетрясения четырехлетней давности, и Байконуре. По итогам его переговоров с Леонидом Ильичем Брежневым, Алексеем Николаевичем Косыгиным и Николаем Викторовичем Подгорным был торжественно подписан новый протокол о политических консультациях, который четко регламентировал сам порядок и периодичность советско-французских контактов на уровне министров иностранных дел по ключевым вопросам международного сотрудничества и незамедлительного реагирования на реальные угрозы европейской и мировой стабильности и безопасности, что по оценкам большинства историков и дипломатов стало беспрецедентным шагом для всей послевоенной истории международных отношений. Примечание. Советско-французские отношения 1965-1976 годы. Москва, 1976 год. Осипов Я. Помпиду Брежнев. Документы из французских архивов. Международная жизнь, 2011 год, номер 4. Конец примечания. Затем 25-30 октября 1971 года состоялся ответный визит Леонида Ильича Брежнева в Париж итогом которого стало подписание новой советско-французской декларации и принципов сотрудничества двух стран. В данных документах был зафиксирован новый шаг в развитии межгосударственных отношений СССР и Франции, которая строятся на принципах нерушимости нынешних границ, невмешательства во внутренние дела, независимости, равенства, отказа от применения силы или угрозы ее применения и служат хорошим примером равноправного сотрудничества государств с различным общественным устройством. В ходе же самих переговоров Брежнев и Помпиду нашли немало точек соприкосновения, в том числе по вопросам разрешения ближневосточного кризиса, осуждения американской агрессии в Индокитае, Нормализация отношений ГДР и ФРГ и принятие их в состав ООН, подготовки и проведения общеевропейского совещания по сотрудничеству и безопасности на континенте, а также созыва конференции всех пяти ядерных держав и Всемирной конференции по разоружению. Примечание. Колосков И.А. Внешняя политика Пятой республики.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 В середине января 1973 года по просьбе помпеду был организован его рабочий визит в Минскую область, где он провел приватные переговоры с Брежневым в небольшом белорусском городке Заславле. Одной из главных тем прошедшей встречи стало согласование всей повестки дня предстоящего совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе вопрос о проведении которого уже стали обсуждать рабочие группы, собравшиеся в Хельсинки в конце ноября прошедшего года. Затем, в конце июня 1973 года, с аналогичным рабочим визитом Францию посетил советский лидер, которого Помпиду принимал в знаменитом замке Рамбуйе, где они обсудили отношения с США, ближневосточный кризис и Вьетнамскую войну. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. Конец примечания. И, наконец, прощальная встреча лидеров двух держав прошла опять-таки на территории Советского Союза, в курортной Пицунде, куда смертельно больной раком крови французский президент прилетел за три недели до своей смерти, 11-13 марта 1974 года. На сей раз в центре их разговора был германский вопрос, в том числе проблема ядерного вооружения Германии. Помпиду крайне беспокоил этот вопрос, и он в сердцах даже заявил генсеку, что за этими молодчиками нужен глаз да глаз как на Западе, так и на Востоке. Кстати, как позднее вспоминал тот же Александров Агентов А.М., именно с помпеду у Брежнева Л.И. сложились самые теплые отношения, ему импонировали его народный стиль общения, и он чувствовал себя с ним как-то раскованно. Примечание. Александров Агентов А.М. от Колонтай до Горбачева. Москва, 1994 год. Конец примечания. Новая страница советско-французских отношений была уже связана с именем его преемника Валери Жескарда Стена, с которым Леонид Ильич Брежнев впервые встретился в том же замке Рамбуе в самом начале декабря 1974 года, Но об этом мы поговорим чуть позже. Одновременно с улучшением советско-французских отношений начался процесс нормализации отношений и с Западной Германией. В историографии этот процесс традиционно связывают с событиями сентября 1969 года, когда в ходе очередных парламентских выборов правящий блок ХДС-ХСС во главе с Куртом Георгом Кизингером, потерпел сокрушительное поражение, и к власти впервые пришла коалиция СДПГ-СВДПГ во главе с Вилли Брантом, который уже в конце октября занял пост федерального канцлера ФРГ. Считается, что именно лидер германских социал-демократов который еще в декабре 1966 года в правительстве так называемой Большой коалиции ХДС, ХСС и СДПГ занял важные посты вице-канцлера и министра иностранных дел, гораздо лучше иных германских политиков и экспертов понимал, что политика Москвы в германском вопросе была скорее оборонительной, чем наступательной, правда с элементами активной обороны. Сам Бранд, занимая многие годы пост правиющего бургомистра Западного Берлина, никогда не демонизировал Советский Союз и считал не только неизбежным, но и крайне полезным наладить более доверительный диалог с Москвой. И открыто говорил, что бескомпромиссная политика конфронтации с СССР не приближает решения германского вопроса но, напротив, осложняет обстановку в Европе, поэтому, не отказываясь от главной стратегической задачи объединения Германии, он был абсолютно убежден в том, что путь к скорейшему решению этой главной задачи надо начинать с примирения с Москвой, устранения всех препятствий для общеевропейского диалога и включения, погружения обеих германии в процесс общеевропейского сотрудничества, который позволит, в конце концов, найти взаимоприемлемое решение германской проблемы. Вместе с тем, справедливости ради, стоит заметить, что подобные идеи витали в воздухе задолго до Вилли Бранта, крупные знатоки западно-германской внешней политики, в частности, Филитов А.М., Дьячкова ОВ, Павлов НВ и Новиков АА не раз писали о том, что еще с конца 1964 года правительство ХДС ХСС Эрхарда Шрёдера в условиях острейшей борьбы голлистов и атлантистов в само ФРГ были вынуждены очень осторожно, но тем не менее, все же начать поворачивать в сторону Восточной Европы, Примечание. Кремер И. С. ФРГ. Этапы так называемой восточной политики. Москва, 1986 год. Филитов А. М. Германский вопрос от раскола к объединению. Новое прочтение. Москва, 1993 год. Дьячкова, О. В. Германская политика Советского Союза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 Федеральный канцлер Людвиг Эрхард заявил, что его правительство всячески приветствует развитие контактов с Советским Союзом в целях ликвидации общей напряженности, хотя при этом следует особо заметить, что гибкая политика атлантистов Эрхарда Шрёдера в сфере так называемой «восточной политики» вовсе не распространялась на ГДР, которую в правящих кругах ФРГ по-прежнему именовали советской зоной. Ответ Москвы на изменения риторики Бонна не заставил себя ждать, и уже в сентябре 1964 года Москва публично заявила о желании Хрущева посетить ФРГ с официальным визитом, с намерением проводить в отношении Федеративной Республики принципиально иную новую политику. Примечание – Павлов, Н.В. Новиков, А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до шредера Москва, 2005 год. Конец примечания. Но, как известно, в октябре 1964 года Хрущев был снят со всех партийно-государственных постов и на время пришлось отказаться от надежды на улучшение советско-германских отношений Более того, как уверяют Павлов, Н.В. и Новиков, А.А., так называемая «восточная политика» Кабинета Эрхарда, натолкнулась на противодействие со стороны СССР. Новое советское руководство развернуло целую кампанию по разоблачению милитаристских приготовлений ФРГ, в том числе из-за поддержки Эрхардом и Шрёдером, старой идеей создания международных ядерных сил и войны США во Вьетнаме, а также жесткого следования так называемой «доктрине Хальштейна» в отношении ГДР. Не случайно уже в декабре 1965 года министр иностранных дел Громыко АА прямо назвал ФРГ оголтелым нарушителем мира и спокойствия в Европе. Примечание. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва, 2005 год. Конец примечания. Вместе с тем, как уверяют ряд историков, например, Хафтендорн, в конце того же года, во время своего визита в Москву, У статс секретаря германского Мида Карла Вальтера Карстенса сложилось впечатление, что советское правительство проявило заинтересованность в возобновлении диалога с ФРГ. Примечание: Haftendorn, Deiche Außenpolitik Schweiz, Silvestri Anken und Samswald von 1945-2000 годы, Штутгарт-Мюнхен, 2001 год, конец примечания. И именно поэтому федеральное правительство решило само выступить с дипломатической инициативой, которая продемонстрировала бы его реальную готовность к так называемой «разрядке международной напряженности», В конце марта 1966 года Эрхард направил всем державам, кроме ГДР, ноту федерального правительства по вопросам разоружения и обеспечения мира, сразу получившую название «Мирной ноты Эрхарда», как считают ряд авторов Павлов, Н.В., Новиков, А.А., Именно этот документ, ставший зримым свидетельством сдвига во внешнеполитическом курсе ФРГ, стал заключительным аккордом канцлерства Эрхарда и нереализованным началом новой немецкой так называемой «восточной политики». Примечание. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера, Москва 2005 год. Конец примечания. Хотя, как признали те же авторы, при Эрхарде и Шрёдере не произошло кардинальных изменений во внешнеполитическом курсе ФРГ, налицо было лишь некоторое смещение акцентов, правительство начало бросать осторожные взгляды на восток. Новая страница в истории внешней политики ФРГ – была связана с приходом к власти так называемой Большой коалиции в составе ХДС, ХСС и СДПГ, где весь блок внешней и так называемой германской политики оказался под контролем лидеров СДПГ Вилли Бранта и министра внутригерманских отношений Герберта Венера, хотя, как справедливо указали целый ряд историков, Нарочницкая, Н.А., Павлов, Н.В., Новиков, А.А., Х.К.К. Внешняя политика Большой коалиции представляла собой компромисс, поскольку ХДС, ХСС и СДПГ договорились проводить более независимую политику как в отношении Вашингтона, так и в отношении Парижа и активизировать свои усилия на восточном направлении. Примечание. Нарочницкая Н.А., «США» и так называемая «Новая восточная политика» ФРГ, «Москва», 1977 год, «ХАКК», «Великая держава по неволе», «Внешняя политика Федеративной республики Германии», «Москва», 1995 год, «Павлов Н.В. Новиков А.А. «Внешняя политика» ФРГ от «Аденауэра до Шрёдера», Москва, 2005 год. Конец примечания. При этом начавшийся процесс так называемой «разрядки» между СССР и США почти никак не повлиял на внешнюю политику нового кабинета Кизингера, КГ, даже несмотря на то, что германский МИД возглавил Брандт В. Как писали многие историки, политики и эксперты, Большинство членов так называемой «Большой коалиции» из блока ХДС-ХСС уже давно и прочно обосновались в окопах Холодной войны и реально не могли преодолеть инерцию конфронтационного мышления. примечание Шмидт. Стратегия равновесия. Москва, 1971 год. Громыко АА. Памятная книга первая. «Москва, 1988 год», «Брандт, В», «Воспоминания», «Москва, 1991 год», «Ежов, ВД», «От холодной войны к разрядке», «Очерки о Федеративной Республике Германии», «Москва, 1978 год», «Алексеев, РФ», «СССР, ФРГ», Прошлое и настоящее. Советско-западно-германские отношения 1955-1980 годов. Москва, 1980 год. Конец примечания. Но вместе с тем важным достижением так называемой Большой коалиции, в отличие от так называемой Малой коалиции Эрхарда Шрёдера, стало то, что именно Кизингеру К.Г. и Бранду В. все же удалось примирить голлистов и атлантистов и существенно улучшить отношения с Парижем, проявляя величайшую покладистость в отношениях с генералом Шарлем де Голлем, что неизбежно привело к нормализации советско-германских отношений. Уже в середине декабря 1966 года В первом правительственном заявлении Кизингер КГ, опираясь на поддержку бранта В. и его ближайшего соратника Эгона Бара, впервые уделил особое внимание отношениям с Советским Союзом и налаживанию взаимовыгодного диалога с ним. Более того, в том же заявлении правительство так называемой Большой коалиции сделало существенный шаг в сторону от доктрины хальштейна предложив всем восточноевропейским правительствам установить дипломатические отношения с ним, не разрывая связей с ГДР. В итоге на свет появилась теория природного изъяна, которая, по сути, позволила бонскому правительству пробить первую брешь в реализации своей так называемой «восточной политики» и уже в январе 1967 года установить дипломатические отношения с Румынией. Правда, данный шаг был довольно болезненно встречен руководством ГДР, и уже в начале февраля 1967 года на совещании министров иностранных дел стран-участниц ОВД в Варшаве по его инициативе был принят так называемый антипод доктрины Хольштейна, получивший название доктрины Ульбрихта, которая гласила, что страны Варшавского блока не должны идти на нормализацию своих отношений с ФРГ до тех пор, пока боннский кабинет не пойдет на контакты с ГДР признав ее, если не в международно-правовом, то хотя бы в формальном плане. Примечания. Гортмэкер. Клайне-Герчише де Бундес-Републик Дейчлэнд. Бонн. 2002 год. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва. 2005 год. Конец примечания. Эту позицию восточно-германского руководства, особенно после событий Пражской весны, всецело разделяло и советское руководство, которое, взяв на вооружение новую доктрину Леонида Ильича Брежнева, даже наложило вето на горячее желание Тодора Живкова и Яна Шакадора пойти на установление дипотношений с ФРГ. Примечание. 26 сентября 1968 года в «Правде» была опубликована статья, где впервые был провозглашен новый принцип нерушимости социалистического лагеря и его совместной обороны от любых угроз, получивший в западной политологии и историографии название «Доктрина Брежнева». Конец примечания.